Макс Остругин. Серия Инферно. Большая красная кнопка. Глава 1. Затяг тикает часы. Я взял книжечку тонкую в зелёной пластиковой обёртке. Осторожно, кончиками пальцев, чтобы страницы не рассыпались в серый прах. Видеомагнитофон JVC DR-1019. Руководство по эксплуатации. Само по себе странное слово видеомагнитофон. Из старинных, даже из мёртвых. Из тех, что окончательно позабылись по причине своей ненадобности сгинули, растаяв в непредсказуемом прошлом. Вот слово электричество тоже старое, но в то же время и сегодняшнее. Мы все знаем, что это такое. Искры, тепло, свет. Мож ты ударить, если дурак. Видеомагнитофон ни о чём не говорил. Судя по картинке в руководстве, плоский чёрный ящик с кнопками. В него вставлялись кассеты с записями, после чего изображение выводилось на монитор. Монитор я знал. На Варшавской их было много. Только все неисправные. Пётр немного разбирался в электричестве. Так вот, Пётр говорил, что поломалось всё из-за импульса электромагнитного. Когда-то давно очень мощный всплеск выжег почти всю тонкую электронику, даже ту, что на складах хранилась. А оставшееся почти всё испортилось от времени. Во всяком случае, Пётр не смог починить ни один прибор сложнее печки. Егор же, вернее, его отец предполагал, что на телецентре аппаратура должна сохраниться лучше. И чтобы подготовиться как следует, он читал руководство. Ну, куда втыкать и на что нажимать. Теперь вот и я эти руководства изучал. Каждый день по 3 часа. Понимал с туго. Настройки, переключения, каналы какие-то. Слишком много незнакомых слов. Хотя все эти старинные устройства работали более-менее одинаково. Всуёшь кассету или диск или карточку, оно само сразу начинает показывать. Я, конечно, не очень умный человек, Но с такой техникой даже я управлюсь. Видеокамера Panasonic GS12. Руководство по эксплуатации в красной обложке, похожей на кожу крокодила. Начал с первой страницы. Лежал, читал. Наверху звекали на верёвочках гильзы. Был в старых антеннах ветер. И тикали часы. Спокойно так хорошо. Тик-так, тик-так. Шестерёнки перекатываются, отмеряют минуты, часы, спать охота. Стрелки вроде замерли, но если на плеч как следует зрение и затормозить посильнее мозг, то видно, что они ползут по кругу. Медленно и неукротимо. Пока идут часы, время есть. Если будильники перестанут тикать, стрелки замёрзнут и проржавеют колокольчики, тогда и всё значит. Конец. То, что время тикает это верный признак. Мир вертится и надежда есть. Егор должен был уже и вернуться. Уже час как Тут недалеко ведь подземный магазин, совершенно не разграбленный. То есть его, конечно, разграбляли, но не все кому попало, а только родственники Егора. И оберегали от остальных, чтобы посторонние не безобразничали. Да и не было тут никаких посторонних. Егор наведывался в магазин раз в неделю. Приносил консервы, сироп, спирт для отопления, свечи для освещения, другие припасы. Таскал всё это рюкзаками. Каждый раз приговариваю, что запасов много. До весны вполне хватит. Слон Морозоу устойчивый. В слоне хорошо. Пару раз я собирался с ним, только не получалось. Ноги подводили каждый раз. Шатаниеоб них пробуждалось и полная нехвать. Поэтому я в магазин так и не выбрался, хотя поглядеть собирался. Обычно Егор уходил с утра, брал с собой обрез, винтовку, гранаты. Возвращался после обеда, нагруженный добычей и злой от страха. Ничего, пусть привыкает к самостоятельности. Не все мне ему сопли вытирать. Сегодня он что-то слишком долго привыкает. Подождем. Закрыл глаза и еще полчаса думал о спокойном. Потом только начал волноваться. Вообще-то магазин недалеко, добраться туда любой может. Даже я. Еще через полчаса я выбрался из койки и стал собираться. Егор не пришел, скорее всего вляпался. Надо выручать. Ничего без меня не могут. Оделся, натянул куртку, шлем. Постучал по нему пальцем согнутым. Звук должен правильный получаться. Если неправильный, значит, в шлеме трещина. Хотя, если честно, в шлеме не может случиться трещин. Это же какой-то там необычный кевлар, прочнейшая вещь. Но что-то я стал в последнее время подозрительным человеком, подозреваю всё. С ботинками промучился минут 20, не меньше. Ноги подпухшие, трудно лезу. Ещё труднее вылезают. Борьба. Хотел даже подрезать ботинки, но решил подождать. Ноги в норму придут, а обуви не вернуть. А я к ним привык. В моём возрасте от привычек уже сложно отказываться. Взял ружьё, вертикалку, чем-то напоминает карабин, только не такой тяжёлый. Мыкостыль. Ну костыль у меня отличный, титановый. Удобный, лёгкий, а если нажать на пружину, то из нижней части выставляется особое приреало им легко порять. И даже звёздочки на костыле есть, выцарапанные. Не знаю, чего они означают. Счёт, может, сколько владельис убил. Цумрыков, Волкеров, кровожадных старушек. Рюкзак тоже прихватил. Совсем что нужно в походе. Потому что Гамер учил: "Идёшь на минуту, собирайся на век". Нужные, ненужные тоже, потому что может пригодиться всё. Спуск на землю целое приключение. Костыль мой верный друг. Без него я никак и никуда, особенно на лестницах. Интересно, а есть стреляющие костыли? Удобно, наверное. Прыгнула на тебя бабушка-убийца, а ты её разрывным костылём. Наверное, раньше так всё и было. 3 раза чуть не упал, один раз почти головой. Алиса бы посмеялась. Алиса бы посмеялась. Обозвала бы меня рыбцом или рыбинском. Егору тоже придумала бы название. Козявочник, сопля. Кактус-какашка, воображение у нее богатое. Егор тут книжку мне принес, про ту самую Алису. Перечитал. Та тоже была сумасшедшая, еще сумасшедшая нашей. И вокруг нее тоже один другого лучше. Одна улыбка кошачья чего стоит. А уж природа-то какая. Наверное, про нашу жизнь тоже можно безумную книжку сочинить. Я буду чеширским котиком, Егор безмозглым шляпником, а Алиса будет Алисой. А на улице совсем осень. Редкие деревья вокруг зоопарка так и не смогли уронить листья, поскольку по причине жаркого лета никаких листьев на деревьях не завелось. Я шагал в тени высотки. Под ботинками скрипели пирамидки утреннего льда, дышалось легко, оздоровительно. Я люблю первые заморозки. Когда на лужах прозрачные корки, земля твердая и не держит след. Воздух звонок и слышимость простирается в два раза дальше, чем в обычные дни. И весь прах, накопившийся в воздухе летом, садится на землю за одну октябрьскую ночь. Хотя я не был уверен, что сейчас октябрь. Месяцы давно рассыпались и растерялись. Осень. Я достал карту. Магазин рядом, под землёй. И чего не все так под землю влез старались? Пол города расположено под землёй, большая часть. Вот я бы на месте старинных людей не под землю стремился, а наоборот, вверх. А они все вниз да вниз. Не могли освободиться от своих норных привычек. Да и сейчас не сильно освободились. Не люблю ходить по карте. Привязанным себя чувствую. Но тут в Москве по картам удобнее. Улицы не путаются. Направо, налево. Направо, прямо. Полкилометра. Я прохромал это расстояние достаточно быстро. Никого. Запад есть запад. Даже мреца нормального не встретить. Сумраки сплошные. Беспросветные. Поэтому, кстати, в моём обычном наборе для прогулок теперь всегда контейнер с ускорителем. Вход в магазин не выделялся. Много обычного нашего железа. Опрокинутые автобусы, сгнившие деревья, покрышки, как маленькие для обычных машин, так и какие-то совсем огромные, ростом с человека, даже больше. В них, наверное, можно было жить. Жизнь, она ведь везде, в слоне, в покрышке. Старый фургон, врос в асфальт. Из открытой двери высыпаются жестяные банки с краской. Пробрался внутрь. В полу имелся замаскированный люк. За люком дыра в асфальте, достаточно широкая для пролаза трёх человек одновременно. Лестница. Полез. Магазин огромный, настолько, что можно ездить по нему на велосипедах или на роликовых коньках. Первое, что я увидел, были как раз они. Валялись с горкой, бессмысленные, несчастные. Светло. Под потолком горели длинные синие лампы. Егор говорил, что тут вроде как сохранился генератор. Каждый раз, когда они сюда ходили, запускали его для освещения. Магазин. Я никогда не был в таких. Другие магазины, в которых мне удалось побывать, выглядели иначе. Пустые бутылки, битая посуда, на полу мелочь и консервные банки. Тут тоже банки, много. Большинство бесполезных, я определил. Овощные консервы портились быстрее остальных. Они сдохли уже почти 100 лет назад, а может ещё и раньше. Все эти горошки, маленькие капусты, рубленная морковь, фасоль в стручках, артишок и репа и другое полезное питание. ныне теперь совсем бесполезны, размякшие в одинаковую бурую жижу. За овощами рыба, за рыбой какие-то морские каракатицы в стеклянных банках. По виду они были вполне ничего, но я знал, что стоит снять крышку Как ворвавшись в воздух, тут же превратит их в непригодную вонючую кашу. Консервный ряд тянулся и тянулся. Я повернул направо. Прошёл мимо масла в жестяных банках с чёрными ягодами, мимо других банок. На некоторых были нарисованы чёрные грибы, на других пальмы. Из пальм что ли масло выжимали? Прихватил бутылку с чёрными ягодами. Оно сохранялось лучше и пахло приятнее. За маслом начинались лопаты. Целый ряд лопат разных размеров, форм и расцветок. Я взял блестящую с узким лезвием. Попробовал на остроту. Ничего себе лопата, с убойностью. К таким я испытывал слабость. За лопатами какие-то приборы, моторы неизвестного назначения, резиновые мячи, сетки, железные кругляки. И тут же отдел снаряжения и оружия. Большой, с хорошим выбором. Топорики, керосиновые лампы, примусы фонари, верёвки, котелки и множество самых полезных в нашей жизни вещей. Спальники вот. Глаза от жадности разбегались. С другой стороны, у меня уже есть всё необходимое: подогнанные, знакомые и привычные, разве что пару пачек мокрых спичек, которые горят даже под водой. Взял спички, даже 3 пачки. Иногда с огнивом лень возиться. Спальники на обратном пути надо всё же поглядеть. Оружей тоже много. Но качество его меня совсем не устраивало. Я посмотрел некоторые оружья. Дешёвые штампованные поделки, ненадёжные, рассчитанные на не очень многоразовое использование. Хорошее оружие отсутствовало. Наверное, его уже утащили Егор и его папаша. Кроме того, почти половина стен оружейного отдела оказалась увешана вообще непонятно чем. С виду вполне себе настоящие штурмовые винтовки, пистолеты и даже револьверы в отличном качестве. Смоска ещё сохранилась, пахнут по боевому. Я заинтересовался, сбил замок. Муляжи. Вернее, даже не муляжи, а испорченные нарочно. У некоторых были совершенно безжалостным способом пропилены стволы, у других не хватало внутри важных деталей, третьи оказались просверлены, и внутри был щедро залит металл. Зачем кому-то понадобилось держать в магазине нестреляющие, я не понимал. Портить оружие полная глупость или много его слишком наделалось, девать некуда, или для украшения. В некоторых домах я видел оружие на стенах. Дурацкий совершенно обычай. Я бы сказал даже омерзительный. Как можно украшать стены винтовками? Картины. Правильно, вешать картины или пластмассовые цветы. Сразу за оружием начинался исключительно странный отдел с вещами, даже отдалённое назначение которых я совсем не мог определить. Стеклянные шары Пластимассовые пирамидки, звенящие трубочки, огромные глиняные кружки, из которых проростали красные глиняные грибы, гипсовые собаки, деревянные глобусы. Особенно мне запомнились нарядные коробки с надписью "в последний путь". Я заинтересовался, открыл осторожно, а вдруг там бомба. Вдруг так раньше шутить было принято.